Но уже не сидел на гауп вахте а ходил на службу. армия разрослась и шифровальщиков не хватало. Петя сильно изменился, обброс жидкой, ужасно ему нешедчь бороденкой отощал и через слово поинал то Бог то служение народу. Больше всего аварию потрясло то, что при встрече жених поцеловал ее в лоб, Что это он как покойницу в гробу. Неужто до такой степени подурнело? Турновское шоссе было запрожено обозами, и коляска еле ползла, поэтому Варя на правах знатока здешних мест велела извозчику свернуть на проселок, что вел к югу, в объезд лагеря. Так хоть и дальше, но доедешь быстрее. По пустой дороге лошадка затрусила живей, Да и дождь почти прекратился, еще часок-другой и дома. Варя фыркнула. Ничего себе дома. Это в сырой-то палатке, под семью ветрами. За ловчей стали встречаться одиночные всадники. Все больше фуражеры да деловитые ординарцы. А вскоре Варя увидела и первого знакомого. Долговязая фигура в котелке и рединготе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 И очень даже удачно, что первым ее увидит именно Маклафлин. Он человек прямой, бесхитростный. По его реакции сразу поймешь, можно ли показываться в обществе с такими волосами или лучше повернуть обратно. Да и новости опять же узнать. Варя мужественно сдернула шляпку, обнажив свой постыдный бобрик. Проверка так проверка. Мистер Маклафлин... поднявшись на сиденье звонко крикнула она когда коляска догнала корреспондентов а это я куда направляетесь рландец оглянулся и приподнял котелок о модмуазель варя очень рад видеть вас в добром здравии это вас из гигиенических соображений так обстригли прямо не узнать,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 Моя Бесси умудрилась нагулять брюхо от драгунского жеребца, и ее разнесло как бочку. А штабной конюх Фролка меня не любит, потому что я никогда из принципиальных соображений не даю ему взяток. То, что у вас называется «на чай», и подсовывает таких одров. Где он их только берет? А ведь я спешу по крайне важному, секретному делу. Маквафлин многозначительно умолк, но было видно, что его всего распирает отважность и секретность. При всегдашней сдержанности Альбионца это выглядело необычно. Похоже, журналист и в самом деле разузнал нечто из ряда вон выходящее. «Да присядьте на минутку», — вкратчиво произнесла Варя, «на да дайте отдохнуть несчастному животному. У меня тут и пирожки с вареньем». и термостатическая фляга, а в ней кофе с ромом.